Глава 21. Новый поворот. Перед уходом ей еще раз рассказал Владиславу Владимировичу о Поликарповых. и про Никиту, и про Родиона. Кто еще кроме меня, сделает это? Никто. Никто. Как ВДВ!» Полицейский закатил глаза. Да что случилось с этим городом за последние месяцы? Хотелось ответить, что виновата в этом мое появление, но шутку Владислава Владимирович бы точно не оценил. Да и вины моей в этом действительно не было. Но при любом раскладе шутка осталась в моей голове, чему я скорее радовался. Поэтому всего лишь пожал плечами. И хотя я давно забросил тренировки, при такой частоте пожимания плечами рост мышц был гарантирован. Я ухмыльнулся про себя. Владислав Владимирович передал дежурному данные, оформил документы, подготовил все для разработки ориентировки на пропавших. А теперь отправимся к Родиону домой. Вдруг он все же вернулся, предложил главный полицейский и направился в гараж. Я бы хотел, чтобы вы барон направились со мной. Да я и не возражаю. В этот раз мне позволили сесть не во внедорожный формат, а в классический тип Универсал. Но судя по клиренсу, все равно повышенной проходимости, все таки зима снегопады могли начаться в любую минуту. Ясного неба так толком никто и не увидел. Погода стала мрачной, предстать происходящему. Я бы не хотел, чтобы вы обо мне думали плохо, барон. Владислав Владимирович вырулил из гаража включив фары на ходу. Я не прочь сделать карьеру, но я не готов идти по головам или препятствовать деятельности императора или даже третьего отделения. Так причём тут ксенофонтов, который остался тайны, спросил я. Дело в том, что у меня с ним были свои личные счеты. и в вашу первую встречу, которая, как я надеялся, должна была стать и последней, я не планировал говорить об этом. А сейчас внезапно решили признаться. Сейчас ситуация немного изменилась, сами видите. Во-первых, пропали люди. Во-вторых, во-вторых, я пришел снова, Съязвил я. Простите. Но я вам не верю, совсем. Вижу ваше недоверие, барон. однако готов сделать все, чтобы доказать вам, что вы ошибаетесь. Я вздохнул. Как же это шаблонно. Но сейчас вам, Владислав Владимирович, только и остается сказать, что мне вы тоже не доверяете по какой-нибудь надуманной причине. Разве не так? Разумеется, я вам не доверяю. Я же прекрасно знаю, к каким структурам вы имеете отношение. Как я могу верить таким людям? Пожалуй, не буду ничего комментировать. Вот вы и доказали мою правоту. Разве не любой мой ответ доказал бы вашу правоту? Согласие, отрицание и равнодушие, как в моем случае. И что в итоге? Вы верите в свою точку зрения и не более того. Немного фанатично, вам не кажется? Полицейский универсал на разрешенной скорости катился по улице вниз. А быстрее никак нельзя. К дому Поликарповых ехать такими темпами часа полтора, сказал я, когда мы пропустили выезд на магистраль. Или у вас есть нужда поговорить? «Неохотно признаю, что здесь вы правы. Мне было бы интересно задать вам несколько вопросов, что гораздо лучше делать без свидетелей. Примите к сведению, что я вооружен, и минимум пять человек отлично представляют, куда я направился. Если это не меняет нашего маршрута и ваших желаний поговорить, пожалуйста, я не против. С одним условием: потом вы ответите на мои вопросы. Полицейский взял правее и остановил автомобиль возле тротуара. Заглушил мотор и внимательно посмотрел на меня. Я уже привык к таким взглядам. Каждый, кто думает, что у него есть хотя бы капля власти, так смотрит на каждого второго. Отрабатывать на мне было бесполезно. Я же все таки барон. Вы сейчас, вероятно, полагаете, что я надменная скотина, которая только и думает, как бы вывернуться из капкана, что мне уготован вашей светлостью. Я не князь, прошу без. Да, простите. Полицейский продолжал держать руки на руле, чтобы я и тут лишнего не подумал. Хотел подивиться вашей проницательности», продолжал язвить я, как ни крути, Владислав Владимирович несет ответственность за происходящее. Неужели надо доводить до ссоры, чуть тише спросил полицейский. Дело же не в вас и не во мне, и не в поликарпове. А в чем же? Почему ваша работа ведется таким образом, чтобы не доводить до сведения императора новости об изменниках? Я же наоборот начал говорить громче. То есть дело только в этом, он стиснул руль. Я полагал, что все сложнее. Меня беспокоит в первую очередь ваша лояльность, решив говорить прямо я с ходу раскрыл карты. «Все остальное не имеет смысла, если я не могу вам доверять. Лояльность все», — задумался Владислав Владимирович. Тогда мы едем немного не туда. Он провернул ключ, нажал на педаль, и машина, взревев как болид, ворвалась в неспешный поток. С запозданием начальник участка включил сирену и автомобиль тут же получил больше простора для маневров. Прошу еще раз меня извинить, если такая манера. Езжай уже, отмахнулся я от него. Манера быстро ехать в империи равносильна легкому повышению скорости в нашем мире, что-то вроде превысить на 15 в час, Ехать по городу не больше 70-75. Да, на фоне неспешной столицы такая езда действительно выглядела настоящей гонкой, когда прочие водители до сих пор редкие в сравнении с конными экипажами, оставались позади. Но в сравнении с тем, как я любил вдавить педаль в пол и сделать сотню хотя бы секунд за десять, нормально для старенького, ныне сгоревшего Фокуса. Это просто детские шалости. Поэтому я с постной миной смотрел в окно, чтобы не увидеть случайно, как крутит рулем полицейский. Для меня это тоже была определенная часть большого спектакля. К счастью, для нас сирена здесь позволяла игнорировать правила дорожного движения, поэтому минут за 20 мы добрались до нужного места. Почему именно его, полицейский пока не пояснил. Здесь можно выйти. Я не стал сопротивляться, потому что меня самого разгорало любопытство что мне могут показать такого, чего я еще не видел в этом мире. К тому же мы остановились на довольно оживленной улице, светлой и широкой. Поздний час не мешал огромному количеству горожан прогуливаться, заходить в кафе, рестораны, уютные кофейни и десятки других заведений, которые на первых этажах были открыты до сих пор, и до сих пор в них кипела жизнь. Зачем мы здесь? всё же спросил я, не заметив ничего особенного. Улица как улица, люди, здания ничего специфического. Однако Владислав Владимирович провел меня ближе, разрезая толпу, что шла по тротуару, точно острый нож. Вот, он указал на небольшую гранитную табличку. Обычно такие вешали на зданиях, чтобы показать, здесь жил великий человек. Пусть он проживал здесь всего полгода и то задолго до своей активной деятельности, но он здесь был. Но с гранитной таблички на меня смотрело женское лицо, округлое, с щечками, но довольно милое. На вид можно было бы дать лет пять, не больше. Под табличкой имелась гранитная подставка, как будто бы под цветы. "Кто это?" моя жена, ответил полицейский. "Если вы готовы поехать со мной без лишних вопросов, чтобы узнать всё сразу, просто кивните". Если не готовы, мы поедем к Поликарповым, но гарантирую, что ваше мнение обо мне ничуть не изменится. Интересная жертва с вашей стороны, ответил я, но чтобы не показаться уж совсем последней сволочью кивнул. Едем. Если я вас совершенно не знаю, то было бы неправильно составлять какое-либо мнение. Все будет субъективно, что совсем уже непозволительно для меня. А потом подумал, что получился дурацкий каламбур, если это и правда его жена. Молча мы проехали еще пару кварталов, а потом остановились, свернув на узкую улицу. Здесь я живу. Я пожалел, что не включил сволочь, потому что попахивало какой-то натужной драмой, и все же, чтобы не оскорблять полицейского лишний раз, кивнул, согласившись подняться с ним наверх. Четвертый этаж спокойного и тихого дома был чист, даже грязь на коврах отсутствовала. Идеально вылизанный коридор привел меня к квартире Владислава Владимировича. Он шел впереди меня, достал связку ключей, отпер дверь и вошёл, сразу же углубившись в комнаты. По правде, комнат было всего две, и около прохода во вторую полицейский остановился. Вы говорили, что я скрываю информацию от императора. И да, вы были правы. Я многое скрываю от проверяющих, потому что сам работаю над делом. Он замялся, как будто не знал, что ему говорить дальше. Ждал от меня какой-то реакции, но я все равно продолжал молчать. Я, как и большинство, считаю, что решения о власти должны приниматься людьми опытными, учеными, образованными. Ни одного дурного слова не хочу сказать про всех остальных, но он вздохнул и замолчал. Мне очень хочется как-то все это прокомментировать, но я пока не знаю, в каком тоне стоит это сделать, ответил я наконец. Да, я прекрасно понимаю вашу позицию, Владислав Владимирович. Понимаю и поддерживаю, но наше длинное отступление может дорого обойтись семье Поликарповых. Поэтому, если можно ближе к делу, пожалуйста. Мою вежливость полицейский воспринял позитивно и продолжил пояснение. Я уже сказал, что кое-что, что является моими прямыми обязанностями, я не выполнял. Народовластие не является какой-то значительной проблемой в отличие от фанатиков, которые его пытаются сделать популярным, и зачастую используют для этого самые грязные способы. Позволю себе предположить, что ваша жена погибла от их рук. И дочь, — добавил начальник участка: "Но сообщи я Олексенафонтова куда-то выше, и его бы попросто забрали". Третье отделение успешно решает такие вопросы. Но я хотел лично разобраться в этом. Так что Владислав Владимирович открыл дверь, которая также оказалась запертой, и мне открылась густо сплетенная паутина в духе Шерлока Холмса. Даже фонарь, который светил в окно, создавал лишь еще больше запутанности, но не добавлял яркости. По стенам висели заметки, фотографии, вырезки из газет, А кое-где целые газетные развороты. Неплохая коллекция. Комнату я оценил метров на 15-17, плюс большое окно и высокие потолки. Но на высоту поднятой руки везде были какие-то метки, указания, цифры, документы и бумаги. Скомкон нанавалялось даже на полу, причем в таком количестве, что даже страшно было ногу поставить. Поэтому я только лишь носком ботинка отшвырнул в сторону несколько таких комков, чтобы пройти хотя бы на шаг вглубь комнаты. Вот над чем я работаю, не без драматичного вздоха произнес полицейский. Вся эта система кажется мне немного странной, но в целом аналогична. И содержимое этой комнаты причина, по которой некоторые сведения о делах, что проходят через мой участок, не передаются дальше так же как и про убийство Ксенофонтова, напомнил я. Э нет, возразил полицейский. Как раз наоборот. О том, что Юлиана убили, я бы с радостью сообщил, но только не стал бы говорить, кто он такой и чем он занимался, потому что всю эту структуру я хочу уничтожить лично. Народовластцы, как я уже сказал, пользуются исключительно грязными методами. Я оценил тер민ны, все же не стал отвечать, решив дождаться, что мне еще интересного расскажет главный полицейский в управлении. Причем они стараются скрывать, что делают, потому что террор в широком смысле этого слова еще не приносит той пользы, которая нужна их главарям. Вы так уверены, что террор будет? Я провел кое-какие параллели, хм, об этом позже. Грязные методы это бомбы, яды, Пока что мелкие акты неповиновения, которые остаются скрытыми от глаз большинства. Но я провожу свои расследования и вижу, что за простым отравлением 20 человек в кафе кроется не кишечная палочка, а яд, умело добавленный в нужное блюдо. Тщательная подготовка. А что насчет жены и ребенка? Я перешел к причине, по которой полицейский ушёл в своеобразное подполье. Износ линии. Еле заставил себя произнести это полицейский. Свалили на электрика, который проверяет ежемесячно ту линию, якобы это халатность. А на самом деле на самом деле он все делал правильно, только в день, когда случилось это. Владислав Владимирович сглотнул ком в горле. Его не могло быть на линии. Человек, который никогда в жизни не пил, с диким похмельем провалялся дома. Я успел его допросить. Он выиграл в карты почти тысячу рублей. Но вот каким образом и у кого он смог выиграть такие деньги, ответа я не получил. А через пару дней после он повесился. Опять же весьма таинственным образом. Как же вы вышли на Елиана? К нему вели сразу же несколько ниточек. охотно продолжил полицейский. Тема его семьи была слишком близка, но о работе он мог говорить гораздо свободнее. Например, то же самое отравление в кафе. Внешность Юлиана полностью подходит под описание контролера, который прибыл с очередной поставкой продуктов. Не первый проверяющий, о котором я слышу за последние дни, понимающе ответил я. Продолжайте, пожалуйста. Диверсия была и на сталелитейном заводе несколько недель тому назад. Это уже гораздо ближе к нашей теме, вы не находите? Нахожу и готов выслушать. Пока Владислав Владимирович собирался с мыслями, я еще раз осмотрел комнату и подумал, что собрать такую паутину за пару дней нереально. Поднял с пола скомканный листок бумаги и, развернув его, увидел какие-то каракули. Сравнение ради взял в руки второй. Чернила имели другой цвет, но почерк в целом был тем же. «Прежде ответьте, пожалуйста, о ком идет речь? Что за проверяющий вам попался? наставили лелейней провели женщину, якобы проверяющую. Скорее всего, ничего особенного, просто господин Поликарпов решил немного расслабиться вне дома. Намеками обрисовал ситуацию я, а гостью свою, чтобы не возникало лишних вопросов, определил именно как проверяющую. Это тоже может быть важной деталью, нахмурился полицейский. Но несколько недель тому назад была серьезная диверсия. Вы же знаете, что для работы такого предприятия нужно немалое количество энергии. Так вот, силовой кабель был повреждён. Металл прогревают током, уточнил я. Не слишком хорошо знаком с технологиями, поэтому лишь предполагаю. Да, именно. А представьте себе, что будет, если металл застынет в чанах. Разделить такой сплав будет проблематично, а предприятие встанет не на один день. Явная диверсия уже без проверяющих, но опрос рабочих показал, что в распределительной будке, точнее рядом с ней, несколько человек видели постороннего. Вроде бы большое предприятие, сказал я. И все всех знают в лицо. Да ничего странного. Понимаете теперь, сколько сложностей. А третье, да, оно смогло бы провести то же, что проделал я, но передать столь личное дело кому-то выше. Простите, барон, но я не смог бы заставить себя сделать это. Но решили рассказать об этом мне. В надежде на что? На мою помощь, что я не расскажу императору. Считайте это криком души. Я лишился жены полтора года назад, и сейчас я чувствую, что в этом деле будет новый поворот. Ага, кивнул я. Тогда считайте, что я вам верю. И давайте надеяться на то, что новый поворот не превратится в вираж.